Глава 23. Черная ворона и белые воробьи. Анжелика даже в дороге не перестает залипать в ноутбуке, который она почему-то взяла с собой. Похоже, даже не замечает, что он принадлежит немножко не ей. Ну ладно, от нас не убудет, тем более неясно, какие у нее проблемы начались из-за меня. Надеюсь, она хотя бы про кошек не забыла и сообщила сестре, что не сможет за ними присмотреть. Это неудобно получится, как бы в издевательстве над животными не обвинили. Мы добираемся до вокзала в Екатеринбурге без каких-либо проблем. Оказывается, что для аристократов и их охраны предусмотрен отдельный вход без очередей. Даже никаких билетов не надо. Приложил руку к специальной панели и прошел через турникет. По всей видимости, эта штука считывает отпечатки. Воспользоваться поездом и остаться инкогнито можно, только будучи в одном из ящиков с цветами. у меня мелькает мысль что наверняка в числе грузов есть и мертвые люди ведь например граф громов должен был как то получить тело своего убитого сына а раз возят трупы пусть и не часто то можно организовать неплохой такой бизнес эх батя батя какие цветы что за розовые сопли только эффективность только хардкор вот кто в здравом уме станет скрывать покойника лежащего в гробу разве что какой нибудь некрофил Но в остальном такой вид транспортировки нелегальных грузов видится мне беспроигрышным. И почему до этого раньше никто не задумался. Мы садимся на поезд в самую верхнюю его часть, где помимо нас сидят еще около 15 семей. Большинство людей сейчас копошатся под полом. Что не говоря, о роскоши быстро привыкаешь, и местный бизнес класс тому подтверждение. Интерьер выполнен в старинном стиле. Я будто нахожусь во дворце монарха XVI века. Единственное, что меня раздражает, использование золота для придания дополнительной дороговизны. Мне все эти изыски чужды. Я радею за современный стиль. Но, конечно, грех жаловаться, ведь у людей внизу условия еще хуже. Иронично, что отправление поезда мы ждем около часа, даже начинает темнеть, а вот до Москвы долетает за полчаса, где, кстати, еще светло. Это же сколько закатов можно так встретить. Мы покидаем уже знакомый вокзал и почти сразу садимся в подготовленное авто все той же легендарной марки. Либо в Москве есть целая ячейка нашей СБ, либо кто-то из ее членов приехал заранее. Теперь меня одного садят во вторую машину, Анжелику в третью к мужикам, а Марину в четвертую. А таких шашечек мне становится не по себе. Я, конечно, понимаю, что безопасность превыше всего, но все выглядит так, будто нас намереваются взорвать прямо в пути. Приходится оставить свои параноидальные мысли и предоставить спецам возможность делать их работу. У вокзала встречаются первые пробки. Вот тебе новость. А когда мы подъезжаем к главным воротам Рами, я моментально вспоминаю старую добрую Россию. Как-то даже соскучился немного. Нас завозят в специальную буферную зону, где Марина уже встречает какая-то женщина лет сорока, невысокая, с отопыренными ушами и фигурой, которую я зову, Квадратом. Ничего женственного. Анжелика выходит первой и вместе с ворованным ноутбуком убегает по своим делам. Пока я разглядываю сотни людей, что разбредаются по территории, Марина нехотя выползает из машины. Женщина чуть ли не подбегает к ней, я решаю, что пора выходить, дабы успеть подслушать их разговор. Сейчас информация, мой главный союзник. «Марина, рада вас видеть!» — у женщины на лице улыбка до ушей. «Здравствуйте, Тамара Ивановна!» — недовольно бурчит Марина. «Идем же скорее, я уже подготовила твою комнату!» «У вас там есть прислуга?» — спрашиваю я. «Молодой человек, я вообще-то куратор!» — отрезает она. «А другие студенты вас не потеряют?» — продолжаю язвить. «У нас у каждого свой куратор!» — поясняет Марина. «Мы же светлые, и нас мало!» «Прошу вас, идемте!» — настаивает куратор. «Ну ладно, Коля, покеда!» — сестра машет рукой и уходит. Я вспоминаю, что мне нужен новый браслет, да и карту с ноутом забрать не помешает. СБ в этот момент уезжает, и мне ничего не остается, кроме как спросить у мужика, который проверял пропуска наших людей. Подхожу к его будке и говорю. «Добрый вечер. У меня тут ситуация произошла достаточно неоднозначная». «Что случилось?» — интересуется он прокуренным голосом. «Я был в нулях, а теперь стал призывателем». Мужик чуть не поперхнулся. Но так вышло, что мои вещи остались в старом здании, а браслет я вообще сломал». «Его я тебе дам», — он роется у себя в будке и достает слегка поцарапанный браслет. «Вот, возьми». Кажется, они не имены и берут в качестве данных для аутентификации какой-то биоматериал. Надеваю браслет и вижу, что у меня 250 очков развития. «А насчет моих вещей?» Их, скорее всего, уже перенесли. «Здорово. И последний вопрос. Как пройти в общежитие призывателей?» «Вон то здание», — мужчина показывает на высотку, стоящую ближе всего к Кремлю. «Премного благодарен». Направляюсь в указанное место и продолжаю наблюдать за студентами. Некоторые, как и я, выглядят потерявшимися, но остальные перемещаются по площади, как у себя дома. Нули ходят в сером. Интересно, а какую форму носят призыватели? Раз уж они — это основная боевая мощь Империи, то и условия должны быть подобающими. Добираясь до своей новой общаги и замечаю, что по внешнему виду она уступает только Марининой. Получается, призыватели вторые по значимости маги после светлых. Что ж, неплохо-неплохо. Захожу в здание. В холле все те же массивные колонны, вот только ремонт разительно отличается. Если он у Леон, был, мягко говоря, простеньким, то здесь все современное. Даже двери лифта отличаются. Они блестят, будто отполированы пять минут назад. Почти все подростки ходят в строгой форме черного цвета, которая больше походит на деловой костюм, чем на школьный наряд. Вот это я удачно попал. Прям моё. В воздухе так и пахнет серьезностью и продуктивностью. Каждый занят своим делом, нет и намека на суматоху. Заканчиваю мысленно благодарить отца и направляюсь к длинной стойке, похожей на ресепшн в какой-нибудь четырехзвездочной гостинице. Там трудятся три темненькие девушки лет 30, подхожу к той, что не занята. «Здравствуйте, вы не подскажете, как мне найти свою комнату?» – спрашиваю я. «Николай Алферов?» – тут же уточняет она. «Верно, но как вы узнали?» «Вашу фотографию видела не только я, она была на всех общественных экранах страны». «Ах да, розыск!» – сетую я. «Ваша комната уже готова, сейчас поищу ключи». Он отходит к шкафу, который стоит за ней, и начинает в нем рыться. «Так, с этаж, этаж, комната 542. Прошу вас». Она дает ключи и указывает на лифт. Я благодарю ее и, не теряя времени, поднимаясь наверх с троицей других студентов. Двери закрываются, а эти ушлепки начинают хихикать. И я слышу, что угорают именно надо мной, называя нулем. Нет, так и не пойдет. Жму кнопку остановки лифта, достаю модифицированный орел и ледяным тоном говорю. «Еще один писк, и я взорву этот лифт к чертям. Все ясно?» Они опешили и перестали моргать. К несчастью, только так и можно восстановить авторитет, когда он на нуле. «Ты хоть знаешь, кто мы?» — горделиво бросает осмелевший парень с эмилированными волосами. «Да мне насрать!» — рычу я. «Один выстрел, и тебя будут собирать по кускам!» «Да все, все, успокойся!» — он выставляет перед собой руки и отступает назад. Отжимаю кнопку остановки лифта и убираю пистолет. До пятого этажа нас сопровождает гробовая тишина. Слышны лишь звуки работающего лифта. Двери открываются. Я выхожу и напоследок бросаю на подростков снисходительный взгляд. Рассчитываю, что они могут что-то сказать или показать, когда двери почти закроются, но нет, эти трое слишком напуганы. Оно и хорошо. Пусть лучше боятся, чем ржут за спиной. Я чувствую себя лисой, забравшийся в курятник. Вокруг по факту еще дети, которым не повезло повстречаться с мужиком, у которого за плечами такой бэкграунд, что не каждый представить может. Стою в длинном коридоре и любуюсь картинами разных животных и мифических тварей. Полотнами завешен каждый свободный участок стены, я будто попал в картинную галерею. На этаже кипит жизнь. Студенты ходят туда-сюда, стоят кучками по 3-5 человек, перемещаются между комнатами. «542, значит, — негромко говорю я. — Похоже, это сюда». Иду мимо комнат с номерами 30, 31, моя оказывается самой крайней. Вставляю ключи и открываю замок. «Новенький! — слышу песклявый голос позади себя. — Тебе здесь не место!» Оборачиваюсь и вижу высокого по два метра ростом парня. Он похож на здоровенную спичку. Такого ударь тут же разломится напополам. Закидываю сумку в свою комнату и подхожу к выскочке. Замечаю, что другие студенты смотрят на нас. Обстановка накаляется. В первый день сидения в интернете я вычитал, что в РАМИ действуют довольно простые правила. Применительно к моей ситуации существует всего один пункт. Нельзя нападать на других без подтверждения статуса дуэлента со стороны противника. Про угрозы там ничего не говорилось. А что не запрещено, то разрешено. «Ты чё там вякнула, перхоть подзалупная?» наступая на него с таким напором, что ему приходится пятиться назад. «Мы здесь все призыватели, а ты ноль!» В его голосе чувствуется страх. «Тебе здесь не место!» «Вот оно что! Вы здесь призыватели? А как тебе такое?» Создаю длинноствольный магнум и прислоняю к колбу собеседника. «Вот она истинная магия призыва! Ну как, чувствуешь холодок?» Тыкаю в парня стволом в надежде, что он обосится прямо тут. Но этот хрен держится, хоть и дрожит, как осиновый лист. Сбоку подходит девушка с коротко стриженными пепельными волосами и говорит. «Так ты друзей не найдешь?" Смотрю на нее из-под лобби и ухмыляюсь. «А кто сказал, что они мне нужны?» Брезгливо бросаю я. «Вот одного не пойму. Вы знаете, кто я такой, но все равно лезете в бутылку. Жить надоело!» «Коля, верно?» — спрашивает она. Замахиваюсь рукоятью по высокому выскочке. Тот в ужасе закрывается руками и прижимается к стене. «Верно!» — презрительно смотрю на длинного обсоса и отзываю пистолет. «Тяжело вам будет, ребятки?» «Почему ты такой агрессивный?» Спокойным голосом спрашивает девушка. «Я бы посмотрел на тебя, если бы, находясь в розыске, тебе пришлось бы убить больше двадцати человек», слегка приукрашиваю историю. «Какой ужас!» Она мотает головой в разные стороны. «Напомню всем, кто, возможно, не знает», громко начинаю я. «Один умник захотел избить меня и получил пулю в лоб, поэтому, если вы хотите повторить его подвиг, то знайте, что моя рука не дрогнет, и я убью любого, кто хотя бы косо посмотрит». «Коля, не нужно их пугать, они и так о тебе не лучшего мнения», — лепечет девушка. «А ты, прости, кто такая? Из какого перепугу надумала мне тут нотации читать?» Во имя, Катя, меня с детства учили решать проблемы дипломатическим путем, чем я сейчас и занимаюсь». «И ты решила проверить свои навыки на мне?» — надмину ухмыляюсь. «Ты хоть знаешь, кто она?» — бурчит выскочка переросток. «Это же ее высочество, наследная княгиня Московская!» «Да мне насрать!» — рычу на него. «Хоть бабушка императора, абсолютно все равно!» Коля, агрессия до добра не доведет», — спокойным голосом продолжает Катя, — «тебе нужно успокоиться». «Я бы сказал, куда вам нужно пройти, ваше высочество, но боюсь, что вы не осилите столь долгое пешее путешествие», — говорю я и иду в свою комнату. «Если у тебя будут вопросы, то обращайся ко мне», — продолжает она. «Зачем тебе это? Я староста твоей группы и обязана помогать всем, кто находится в моем подчинении». «В подчинении? Ага, сейчас», — захлопываю дверь и закрываю замок. Ище! Раскомандовалась шальная императрица. Учеба пойдет тяжело, в этом сомнений нет. Но по факту я класть хотел большой толстый болт на этих детишек. Пусть боятся меня, ведь так намного проще. Друзья мне нужны, но ни одна нормальная дружба не начинается со слов Тебе здесь не место, если найдется действительно сильный союзник, то поглядим. Причем сильный не только по части магии, но и морально. На данный момент под это определение подпадает только Катя, хотя я еще не видел ее в бою. Раскладываю вещи и нахожу в тумбочке ноутбук и банковскую карту. В шкафу уже лежат два комплекта черной формы. Переоденусь завтра. Первым делом лезу на сайт Академии пытаясь пытаюсь найти расписание, но вот нюанс. Призыватели неофитов аж три разные группы. Занятия у всех начинаются в одно и то же время. Первая группа должна прибыть на полигон А, вторая — на урок истории в аудиторию 1923, а третья — в холл алхимической лаборатории. Шикарно, я совершенно не имею понятия о том, в какой группе состою и куда мне надо идти. Ну-ка, ну-ка, нажимаю на браслет, чтобы тот включился. Алферов Николай, группа Альфа, Неофит значит, мне на полигон. Ладно, встану пораньше и пойду за остальными. Добрая душа Розалия положила мне в сумку отцовские часы, и, как я сам не догадался, видимо, слишком привык к смартфону. В них даже будильник есть. То что нужно. Ложусь на кровать и думаю о всяком. Самый насущный вопрос это ужин. Мне нужно помедитировать перед сном, а значит, надо будет жрать. Как же не хочется обращаться к этой княгине. Неожиданно раздается стук в дверь. Кого там еще принесло? Нехтя встаю с кровати и иду открывать. На пороге стоит мужчина с тележкой. Мясо или рыба? спрашивает он. «Вы что в самолете? Забавно, конечно. Мясо, отвечаю я. Возьмите, пожалуйста. Он подает поднос с накрытой крышкой и направляется к следующей двери. Закрываю дверь. И тут же заглядываю под крышку. Котлета с макаронами, упаковка сока и две хлебные булочки. Заживись, вот я и поел. После завтрака в особняке на эту подачку смотреть тошно. Надо будет узнать, есть ли здесь какой-нибудь магазинчик. Я уже привык к роскоши, и давиться макаронами в мои планы не входят. Интересно, а не тоже ест эту бурду? Я прямо хочу на это посмотреть. Закидываю в себя макароны и котлеты, сок и булочки оставляю кровати на тумбочке. За окном уже темнеет, а значит, настало время тренировок. На этот раз после истощения маны мне удается вытерпеть 19 подходов. Потенциал медленно, но верно развивается. Проваливаюсь внутрь карманного мира и проверяю, чтобы дверь с наковальней находилась именно на том месте, где и должна быть. Она и правда не перемещается. Будь это не так, развитие бы сильно затянулось, а если вспомнить про зелья, которые могут тебя убить, если ты не справишься, то аж жутко становится. Магия — дело нелегкое. Возвращаясь в мир, перекусываю и ложусь спать. Завтра будет тяжелый день. Встаю в 7 часов по будильнику. В коридоре пока что тишина. Можно спокойно выполнить все утренние процедуры. Видимо, так рано здесь никто не просыпается. И действительно, первые звуки начинают появляться только минут через двадцать. А еще через столько же за дверью поднимается натуральный гул. Надеваю форму и выхожу из комнаты. Основное столпотворение происходит у лифта, и почему они не спускаются по лестнице? Замечаю Катю, которая как раз-таки выходит на лестничную клетку. Быстрым шагом иду за ней. Лифт ждать я не стану, а эта пепельная девица покажет дорогу, и ведь даже просить не придется. Просто пойду следом. Выхожу в дверь, ведущую к лестнице, и вижу Катю, прижавшуюся к ближайшей стене. «Привет», — начинает она, — «показать дорогу на полигон». «Буду рад», — зевая, отвечаю я. «Ну тогда пошли», — Катя идет вниз. «Так и знала, что ты за мной пойдешь». «Ты у нас провидец?» «Нет, просто я очень хорошо разбираюсь в людях». «Охо, какое громкое заявление», — недоверчиво хихикаю. Послушай, ты можешь относиться ко мне, как пожелаешь, но я твоя староста. Если ты наделаешь глупости, то получу в том числе и я, а мне этого совершенно не хочется. С этого и надо было начинать. Не переживай, я далеко не тот человек, каким вы меня видите». Катя мило улыбается. Видимо, она думает, что я лишь строю из себя крутого, но на самом деле в моей фразе не хватает одного важного куска. «Я далеко не тот человек, каким вы меня видите. Я намного хуже». Что ж, вот я и в Академии. Посмотрим, что могут местные маги и учителя. Надеюсь, они меня не разочаруют, а время будет потрачено не зря. Рубрика «Интересные факты». Призыватель отнюдь не самая эффективная боевая единица, но зато самая живучая. Их учат и не вступать в открытое столкновение и действовать из укрытия. Сражаясь с призывателем высокой ступени, вы проиграете прежде, чем увидите его. Именно поэтому их заставляют полагаться только на сумана, а не на личную силу. Призыватель с развитой мускулатурой похож на верблюда среди стада лошадей. Таких в Рами практически нет.